Глава 32. Кира. «Отбор! Как я могла забыть про него? И черт, где отдел кадров нашел всех этих моделей? Одна была краше другой, и что самое паршивое, кажется, Стасу это нравилось. Он с таким интересом рассматривал каждую, и я говорю не про анкету и глаза». Он самым наглым образом пялился на их груди, ноги и задницы, Даже просил покружиться, что девушки делали с очень большим удовольствием. Я же нервно сидела на диванчике и догрызала второй карандаш. «Все должно было быть не так. Станислав должен был посмеяться, но не проводить реальный отбор. Да и какой отбор при реальной невесте? Он мой!» Кира, что скажешь насчет этой особы? Мозгами не блещет, но хотя бы знает, как подойти к машине. Да он издевается. Мужчина уже третий час принимал этот рыжий поток, который, кажется, и не думал кончаться. Может, стоило заколотить дверь к чертям? Ходит криво, да и духи у нее слишком резкие, я чуть не задохнулась. Да, есть такой момент ну что же продолжим довольно произнес он и пригласил новую кандидатку а, -а, -а, -а, -а закричала я вставая и ушла в ванную комнату которая была за соседней дверью включила ледяную воду и стала умываться да что со мной не так я ведь сама решила что мы не пара тогда почему я ревную да я делаю именно это И четко понимаю, что ревную именно я, а не моя молчаливая волчица. Кстати, нужно бы как-то с ней поговорить, а то мне не понравилась наша последняя встреча. Кира, все хорошо? Раздается взволнованный голос Таса за дверью. Дай мне пять минут. Кричу, пытаясь успокоиться и понять, что со мной происходит. Почему я так реагирую? «Мне не нравится, что он рассматривает других девушек. Не нравится, как он их оценивает. Нужно с этим что-то делать. Но что?» В голове была сотня мыслей, но они так быстро сменяли друг друга, что я не могла ухватиться за что-то конкретное. Поэтому через пять минут я вышла все еще злая. И какое же меня накрыло бешенство, когда я увидела, что начальник жмет кому-то руки и очень довольно улыбается. И этот кто-то был стройный, рыжий, валом платья с разрезом от бедра, и явно не носил белья. «Кира, знакомься, моя новая помощница Алиса. Она приступит к работе уже сегодня». Обрадовал меня мужчина, буквально поедая девушку взглядом. Я же была готова прибить их обоих. И этот блохастый еще утверждал, что я его пара. Большое спасибо! Я так рада получить эту работу. Тогда я в отдел кадров и сюда? Верно, как вернетесь, сделайте мне черный кофе. Как скажете, босс? Томно пропела девушка, а потом подмигнув мне, продефилировала до двери и, обернувшись, смущенно опустила глазки. Да иди уже! Не выдержав, крикнула я, на что девушка резко изменилась в лице. И, вздернув носик, гордо удалилась. А я была готова выдрать ей все волосы. «С одним делом закончено. Можно переходить к следующему. Кстати, родная, как у тебя там дела с задачками? Не трудно?» Спокойно говорит Стас, садясь за свой стол. «Родная? Ты меня так называешь после всего этого?» Кричу, указывая на дверь, и еще больше хмурюсь, видя довольное лицо мужчины. «А что такого? Я выбирал помощницу, а не любовницу». «Ты мне еще только такой кастинг проведи, и я не знаю, что с тобой сделаю». Рычу, нервно подходя к дивану, и сажусь. «Радость моя! Ты что, ревнуешь?» «Нет!» «Точно?» И голос полный ехидства. «На все сто!» Заявляю, хотя понимаю, что нагло вру. «Какие сто?» Да я уже точно понимаю, что ревную. Но почему? Неужели я и правда считаю его своим? Тогда работаем дальше. В два часа сделаем перерыв на обед. И как ни в чем не бывало, снова приступает к работе. Я тоже беру свои листочки, но заданий не вижу, так как пытаюсь решить другой ребус. Я правда влюбилась. Неужели я согласна довериться Стасу? и пойти с ним вместе по жизни. Но как же увлечение, темы для разговоров, что-то общее? Неужели я ошибалась? Стоп, но у нас ведь есть общее увлечение. Нас манит наука. Мы оба хотим помогать нашему виду. Мне комфортно с этим мужчиной. Даже очень. Говорить, какой он красавчик, и вовсе не стоит. По моим стандартам, он круглая десятка. А как он целуется? Так может, нам действительно стоит дать шанс? Неожиданно я почувствовала не жар, а резкий холод на груди. Пока начальник не смотрел на меня, а сидел увлеченный своими бумагами, я бросила взгляд на амулет. И как же я удивилась, увидев на нем широкую трещину. С лицевой стороны она была незаметна, а вот изнутри... Черт! «Я и правда влюбилась, и это подтверждала даже магия!» «И как теперь быть? Встать и сказать, давай попробуем?» «Нет, это будет выглядеть странно». «Ты чего в облаках летаешь? Давай решай!» «Учти, тесты не пройдешь, в лабораторию не пойдешь!» Звучит серьезный голос. «Стас говорит все это, несмотря на меня!» И я понимаю, что со своим неожиданным решением придется повременить. Если я скажу сейчас, что хочу попробовать, мы точно работать не будем. Знаю я этих Альф. Только подпусти их, и они тебя в кроватку на неделю или на две затащат. А у меня, можно сказать, мечта почти сбывается. Я просто обязана все решить и попасть в лаборатории. А уже потом наложу и личную жизнь». «А она у меня будет яркой и интересной, ведь я не собираюсь меняться. Да и Станиславу я нравлюсь именно такой. И он мне нравится, и в образе строгого начальника, и когда мы наедине. Его напористость меня подкупает. Люблю, когда мужчины знают, чего хотят, а если учесть и его немалый опыт, неожиданно мне становится душно». «Все хорошо?» «Да я решаю, решаю!» — говорю поспешно и углубляюсь со спокойным сердцем в задание. «Теперь дело идет быстрее, а на душе словно порядок. Стас был прав, мы действительно пара. Ничего, вот решу все и порадую и свою волчицу. Будет счастливо бегать по лесу со своей парой. Пожалуй, даже не буду откладывать и порадую прямо сейчас». Прикрываю глаза и пытаюсь дотянуться до второй сущности, но натыкаюсь на стену и мрак. «Это еще что такое?» Хмуря зову волчицу, но отклика нет. «Нет, она просто не могла исчезнуть. Так не бывает. Видимо, просто еще дуется. Она у меня с характером. Ничего, попробую вечером. А если не получится, то завтра». «Рано или поздно она сдастся, и вроде мне удается убедить себя в этом, но откуда тогда страх?» «Сэр, ваш кофе!» — раздается голос Алисы, и во мне опять поднимается злоба. «Из чего она так шустро сбегала?» «Спасибо, давай его сюда!» Девушка, виляя бедрами, проходит мимо меня, а потом ставит чашку прямо перед начальником при этом так склоняясь над столом, да она чуть не ложится на него. «Боги, дайте мне терпение не прибить эту деваху. И да, я еще устрою вынос мозга жениху. Это приживой мне так нагло разглядывать другую. Ну, держись, волчара!»